В бинтах на зайца правая рука. Потому что он любил смотреть в окно, когда там уже стояла масляная ночь. Марина начала бояться темноты. После, когда принарядившаяся мать увезла ее из общежития, это прекратилось, а теперь вот снова началось. Возможно, Марине следовало обратиться к кому-то за поддержкой, но она, наученная опытом, была не из тех, кто откровенничает с людьми. Вечерами она исправно гасила прикроватную лампу, сразу же уступавшую место порошковому оконному свечению, и долго металась, ворочая обе грузные подушки, словно два мешка, истертых в труху воспоминаний. Про себя она неостановимо разговаривала с мужем, иногда улыбаясь разбитой улыбкой, если в уме застревала какая-нибудь смешная реплика. Этих мысленных разговоров уже набиралось столько, что даже если бы девица в конской сбруе резко сошла с дистанции, все равно повседневная жизнь не дала бы Марине возможности проговорить все это в действительности. Постепенно, отрываясь от реальности, Марина видела просвечивающие дневные сны, отделенной от яви только мутной, молочной перепонкой, пропускающей звуки и основные краски. Казалось, будто муж оставляет ей эти сны посмотреть, как раньше оставлял почитать журнал или газетную статью. Если бы Марине удалось поговорить с неверным Климовым хотя бы несколько минут это бы прекратило фантастический поток мысленного общения с ним, который не прекращался даже на работе и откладывался в почерке Марины лишними сегментами, набухшей буквенной икрой, так что паспортные данные избирателей в ее тетради даже зрительно походили на посторонние мысли. Вдруг обнаружили, что образ Климова, который Марина уже давно считала потускневшим, на самом деле ярок в ее сознании, яркостью паразита, обвившего своими сильными побегами каждую надежду и каждое движение ума. Ощущение, которое Марина испытывала, когда искала встречи с беглецом, считая минуты до окончания рабочего дня, проживая каждый день с часовым механизмом, встроенным в мозг, сильно, Напоминали те на первом курсе, когда Марина бегала за Климовым и сидела совершенно выключенная, если он по каким-то высшим причинам не приходил на лекции. Внешне состояния тогда и теперь были до смешного одинаковы. Воспроизводились даже мелочи вроде кислого электролитного пощипывания на взмокших ладонях или внезапного глухого нетерпения, переходящего во внутренний крик, когда обстоятельный избиратель, еще и поместив на стол Марины свою какую-нибудь пустобрюхую сумку, задерживался перед нею больше, чем на несколько минут. Однако нынешние чувства, копии прежних, были полыми внутри. Сердце билось сильно, но сердце было пусто. Чувства больше не имели предмета, и потому нуждались в нем сильнее, чем, когда недостижимый Климов просто прогуливал пары.